Я бы ему сама сказала, да мое дело стороннее, как-то неловко. Я вот хоть тут за ширмами посижу, а вы ему поговорите». «Когда же он хочет ехать?» «Да сегодня в ночь или завтра утром». Лизавете Васильевне самой хотелось видеться с братом, но только без феоктисты савишной. С другой же стороны, она знала, что госпожу Пономареву Отклонить от какого бы то ни было дела, в котором она уже приняла участие, не было никакой возможности, а потому ограничилась только тем, что отослала сваху в мезонин к детям и тотчас же послала за братом. Прошел час, другой, третий, Павел не являлся. У деятельной феоктиста Савишны не достало терпения дожидаться и потому она, отправившись куда ей было нужно, обещала вечерком непременно забежать. Часу в третьем пришел Павел. Несколько минут брат и сестра молчали. «Ты, братец, поссорился с женой?» спросила, наконец, Елизавета Васильевна. Павел молчал. «Ты не огорчайся, друг мой. Мало ли что бывает в семействе. Я с моим благоверным... Раза три в иной день побронюсь. Правда ли, что ты хочешь один ехать в деревню? Да, я сегодня в ночь еду. Один? Один. Не делай, братец, этого. Это грех. Ты мужчина, должен быть великодушен. Я могу великодушно простить слабость, но никогда порог. Но чего же прощает мне мой муж? Какое сравнение! Одно и то же. Я также любила другого человека. Не говори мне этого, Лиза. Ты ангел. Хорошо, я не буду говорить. Только дай мне слово ехать с ней вместе в деревню. Как хочешь, понимая ее сам, но общественно ее бесславить ты не имеешь права, потому что сам женился на ней против ее воли. Последние слова – кажется, очень поколебали решимость Павла. «Мне трудно с ней жить, Лиза. Я теперь ее очень хорошо понял и больше не могу ее любить». «Не говори, брат, все время. Ты прежде ее любил, теперь не любишь, а после опять будешь. Так же и она прежде тебя не любила, а теперь полюбит. Поверь, мой друг, в браке связует нас Бог». И этими узами мы не можем располагать по собственному произволу. «Лиза, вели мне дать вина. Мне очень грустно», — прервал вдруг Павел. Лизавета Васильевна посмотрела с удивлением на брата и велела, впрочем, подать вина. Бешметьев залпом выпил целый стакан. «Целый год я приносил этой женщине жертвы», — начал он. Целый год она ничего не видела и не понимала. Даже теперь я уверен, она не раскаивается. А вот еще ты хочешь, чтобы я принес ей новую жертву? Не для нее, брат, но для меня. Я тебе советовал жениться и на моей совести ваше счастье. Я действительно не прав, продолжал Павел, что женился на Абум, не понимая ничего. Но теперь я ее знаю. Вот что она такое, выслушай меня, Лиза. Она необразованна, дурного характера, не любит, даже терпеть не может меня. И тяжело сказать, развратно. Должен ли я жить с ней? Должен. Мало этого, ты должен ее исправить. На твое попечение она отдана Богом. Еще раз прошу тебя, прости ее и не оставляй. «Изволь, Лиза, но только здесь я не могу оставаться, мне стыдно стен. И не оставайтесь, сегодня же поезжайте в деревню. Но я не могу с ней говорить, и не говори, я ей напишу или велю сказать, когда ты думаешь выехать, завтрашний день». Брат и сестра расстались.